Глава шестая. Смертный час поля Пенифезера. Прошло несколько дней, и Поля вызвали к начальнику тюрьмы. Мною получено распоряжение Министерства внутренних дел. Вы направляетесь в частное лечебное заведение на операцию аппендицита. Едете сегодня же в гражданском платье и под охраной. Но, сэр, возразил Поль, Я не хочу никакой операции. Тем более, что аппендикс мне вырезали, когда я учился в школе, много лет назад. «Вздор!» — ответил начальник. «У меня имеется особое распоряжение министра. Надзиратель, возьмите этого человека и выдайте ему одежду». Поля увели. Одежду, в которой он в свое время предстал перед судом, переслали из Блэкстона вместе с ее хозяином. Надзиратель вытащил сверток из шкафчика, развернул его и отдал Полю. «Ботинки, носки, брюки, жилет, пиджак, рубашка, воротнички, галстук, шляпа», — бормотал надзиратель. «Распишитесь в получении. Ценные вещи выдачи не подлежат». Он вынул из кармана в поле часы, запонки, булавку для галстука, записную книжку и прочие мелочи и запер в шкафу. «Парикмахера у нас нет», — добавил он, — «но вам разрешено побриться». Полчаса спустя Поль вышел из камеры, обретя облик нормального интеллигентного человека, с каким каждый день можно встретиться в автобусе. А «Отвык, небось», — заметил надзиратель у ворот. «А вот и твоя охрана!» Еще один нормальный, интеллигентный человек, с каким каждый день можно встретиться в автобусе, предстал перед Полем. «Если вы готовы, — сказал человек, — нам пора». Теперь в обычной одежде они, конечно же, обращались друг с другом по-человечески. В тоне охранника Полю даже послышалось уважение. «Ничего не понимаю», — говорил Поль по дороге на станцию. «Конечно, с начальством не поспоришь, но тут какое-то недоразумение. Мне давным-давно вырезали аппендикс». «Ничего вам не вырезали», — подмигнул ему охранник. «И вы лучше потише. Шофер не в курсе». Для них было забронировано купе первого класса. Когда поезд тронулся, охранник лукаво произнес. «Ну, теперь не скоро обратно». «Как подумаешь о смерти, сразу содрогнешься, верно?» И снова подмигнул. Они позавтракали в купе. Поле неловко было показаться в вагоне-ресторане без шляпы, остриженном под ноль. После завтрака выкурили по сигаре. Потом охранник вытащил пухлое портмоне и расплатился. «Чуть не забыл», — схватился он за голову. «Вот ваше завещание, подпишите на всякий случай». Он достал длинный голубоватый лист и протянул Полю. Сверху было четко выведено «Последняя воля и завещание Поля Пеннифезера». Далее в документе с обычными юридическими увертками говорилось, что Поля оставляет все свое имущество «Марго Бест четвинд Внизу уже стояли подписи двух свидетелей. «Чрезвычайно странно», — сказал поль и подмахнул бумагу. «Что это все значит?» «Понятия не имею», — ответил охранник. «Завещание мне передал один молодой человек». «Какой еще молодой человек?» «А я почем знаю», — пожал плечами охранник. «Тот, который обделал все это дело». «Молодцы, составили завещание. Не равен час, что случится во время операции. У меня тетка померла, когда ей удаляли камень из почки. А завещания-то и не было». Вот и вышел конфуз. Она с мужем жила невенчанная, а с виду крепкая была. Ей бы жить да жить. Но вы, мистер Пеннифезер, не волнуйтесь. Все идет согласно распоряжениям. «Вы хоть знаете, куда мы едем?» Охранник молча вынул из кармана карточку, на которой было напечатано. «Клифф Плейс. Роскошный частный санаторий. Первоклассный уход, электрические и тепловые процедуры под врачебным наблюдением. Владелец — Огостес Фейган, доктор медицины. «Одобрено Министерством внутренних дел», — сообщил охранник. «Так что жаловаться не приходится». К вечеру они были на месте. Их ждал лимузин, чтобы отвезти в Клифф Плейс. «Мои обязанности на этом кончаются», — сказал охранник. «Теперь вами займется врач». Как и все начинания доктора Фейгана, Клифф Плейс был задуман на широкую ногу. Санаторий стоял в нескольких милях от города на морском берегу. К нему вела асфальтированная дорога. Однако при ближайшем рассмотрении видны были следы запустения. Веранда засыпана опавшей листвой. Два окна разбиты. Охранник позвонил у парадной двери, и на пороге появилась Динги в белом халате. «Прислуги сейчас нет», — сказала она. «Это что, больной с «Входите». Она повела Полю по лестнице, ничем не показав, что узнала его. «Вот ваша палата. По правилам Министерства внутренних дел она должна быть в верхнем этаже с зарешоченными окнами». Пришлось специально ставить решетку. Мы ее впишем в счет. Хирург будет через несколько минут. Она вышла и заперла дверь. Поль сел на кровати и стал ждать. Внизу за окном шумел прибой. Маленькая моторная яхта стояла на якоре недалеко от берега. На фоне серого неба линия горизонта была едва различима. Послышались шаги. Дверь открылась. В комнату вошли доктор Фейган, сэр Аластер Дигби Вейн Трампингтон и немолодой человек с длинными рыжими усами, судя по всему, горький пьяница. Просим извинить за опоздание, сказал сэр Аластер. Я весь день следил, чтобы этот субъект не наклюкался, но перед самым отъездом он от меня сбежал. Сперва я боялся, что мы его сюда не дотащим, так он набрался. Ну да, ничего на ногах держится. Бумаги у вас при себе?» На поле никто не обращал внимания. «Бумаги в целости и сохранности», — ответил доктор Фейган. «Вот протокол для Министерства внутренних дел, а вот копия начальнику тюрьмы. Вам их прочесть?» «Ничего», — отмахнулся хирург здесь сказано что вы удалили больному аппендикс и что он скончался под наркозом не приходя в сознание вот и все бедный бедный парень всхлипнул хирург несчастная девшка слезы заструились по его щекам она была это была слишком слаба для этого мира наша жизнь «Не для женщин!» «Ну и славно», — сказал сэр аластер «Успокойтесь, вы сделали все от вас зависящее». «Сделал?» — потряс головой хирург. «И мне плевать!» «Вот свидетельство о смерти», — продолжал доктор Фейган. «Подпишите его, пожалуйста». «Ох! «Смерть косой своей взмахни! Трам-пам-пам!» — воскликнул хирург и этими словами, а также росчерком непослушного ему пера, прекратил официальную жизнь Поля Пеннифезера. «Превосходно!» — сказал сэр Алластер. «Вот ваш гонорар. На вашем месте я бы сходил выпить, кабаки еще открыты». «Пожалуй!» — воскликнул хирург и устремился прочь из санатория. Некоторое время после его ухода в комнате царило молчание. Присутствие смерти, пусть даже в самом ее холодном и формальном обличье, настраивало на торжественный лад. Однако замешательство прекратилось с появлением Флосси, разодетой в пурпур и лазурь. — А, вот вы где! — искренне обрадовалась она и мистер пеннифезер тоже тут какое приятное общество флосси попала не в бровь а в глаз на ее слова мигом отозвался доктор фейган ужинать друзья ужинать сказал он нам всем есть за что благодарить судьбу после ужина доктор фейган произнес небольшую речь я думаю «Этот вечер важен для каждого из нас», — начал доктор. «И, в первую очередь, для моего дорогого друга и коллеги Поля Пеннифезера, в кончине которого мы все приняли посильное участие. И для него, и для меня это начало нового этапа в жизни. Если быть откровенным, затея с санаторием не удалась». У каждого в жизни случается минута, когда он начинает сомневаться в своем призвании Я могу показаться вам почти стариком, но я не настолько стар, чтобы с легким сердцем не начать жизнь заново Я полагаю, тут он мельком глянул на своих дочерей, что мне пора остаться одному Но сейчас не время обсуждать мои планы Когда доживешь до моих лет И притом не пренебрегая наблюдениями Над знакомыми тебе людьми И над происходившими с тобой самим событиями Начинаешь поражаться тому Насколько всё взаимосвязано Как прочны и как сладостны воспоминания Которые с сегодняшнего дня объединят нас Я предлагаю тост За судьбу «Эту коварную даму!» Поль пил за коварную даму во второй раз, но теперь это обошлось без последствий. Они молча выпили, и Алластер поднялся из-за стола. «Нам с Полем пора», — сказал он. Они спустились к берегу, их ждала лодка. «Там, на якоре, яхта Марго», — объяснил Алластер. «Ты поживешь на Корфу, у нее на вилле, пока не решишь, что делать дальше». «Прощай. Будь счастлив». «А ты не поедешь со мной?» — спросил Поль. «Нет. Я сейчас в Королевский четверг. Маргонит терпится узнать, что и как». Поль сел в лодку. Лодка тронулась. Сэр Аластер, как сэр Бедивер, провожал его взглядом.